Все промеж собой решают, да и на рожу все одинаковые. Поди-ка разбери, кто там у них сунь-вынь, а кто вынь сунь Эраст Петрович вошел в тесную лавку, остановился перед огромным бурым пятном засохшей крови, расползшимся от прилавка чуть ли не до самой двери. Были ли следы ног? И как нет, ни одного не обнаружено. Чиновник прошел по пятну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 Приказчик только вздохнул, но перечить не посмел. Да и что ему теперь до хозяйского добра? Скажите, не баба, а с чего вы взяли, что Пряхина сначала убили, а уже потом изрубили т -т -т топором? Вдруг спросил Фандорин, распрямившись. Сухаревский повелитель снисходительно взглянул на неразумное начальство, поправил Пеги Усы. А как же, иначе ваше... Высок благородие. Если б пряхина живьем рубили, он так бы орал, что в соседних домах бы услышали. Оружия никакого отмечено не было. Я справлялся. Понятно. Фандорин поднес к лицу полицейского шар. А что это за отметины? Откуда ж мне? Э-э, да это ж зубы! Ахнул не баба.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 Этот шар убийца засунул антиквару в рот. «Зачем?» — удивился околоточный. А приказчик ойкнул, перекрестился и прикрыл рукой узкие бледные губы. Затем, чтоб в соседних домах, как вы выразились, ору слышно не было. Жертву кромсали топором заживо и довольно долго,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 По первому разу четвертого дня преступник, я склонен думать, что это был один человек, попробовал обойтись без убийства, оглушил приказчика и устроил в лавке обыск, но потребного предмета не нашел. Тогда злоумышленник наведался во второй раз уже в присутствии хозяина и подверг его пыткам. Только Пряхин тайника не выдал. «Почем вы знаете, что не выдал?» Усомнился не баба. Такую ужас! Кто ж вынесет? Есть люди, у которых упрямство или жадность, пересиливает боль и даже ужас смерти. Если б антиквар отдал то, что разыскивал преступник, убийце не пришлось бы рыться на полках и взламывать пол. Вон, видите, там в углу доски вывернуты? Нет. Пряхин унес свою тайну в могилу. Господи, Господи! Причитал Клюев, продолжая мелко креститься, а Колотошный же немного поразмыслив спросил. «А может, изверх этот, умертвив Пряхина, все-таки нашел тайник?» «Вряд ли», — рассеянно пробормотал Ираст Петрович, быстро вертя головой во все стороны. «Если б тайник был прост, преступник обнаружил бы его с первого раза. Ну, тика давайте мы попробуем». Он прошелся вдоль тесного, вытянутого в длину помещения, постукивая костяшками пальцев по штукатурке. Развернулся на каблуках, зачем-то трижды хлопнув в ладоши. «Скажите-ка, Клюев, несгораемый шкаф здесь, разумеется, не в заводе». «Нетус, и отродясь, не бывало». «А где же ваш хозяин хранил деньги и ценности?» Затрудняюсь ответить, ваше высокоблагородие. Очень уж Силантий Михайлович были недоверчивы. И что ж, за все время службы вы ни разу не видели, откуда он берет сдачи или куда кладет выручку. Как не видеть? Виделс, в карман, известно куда. Но только в кармане они много денег не держали и на улицу никогда более чем с не выходили. Говорили... Народишка вор и сволочь. Такое у них предсказание было, а выражаясь по-научному, кредо. Кредо, кредо. протянул Эраст Петрович и, наклонившись, подергал плинтус. Может, в погребе, высказал предположение околотошный. В погребе вряд ли. Чиновник решительно вернулся к прилавку. Не лазил же он каждый раз в подпол, чтобы трешницу припрятать. А это здесь зачем? Фандорин показал на выцвевшего крокодила.